Глава 4. Жанна. Нужно отдать должное Рамулову. Питание малышам отлично подошло. Искупали, вдоволь накормили их с Татьяной. Они почти до шести утра проспали. Ну и я, конечно, выспалась впервые за долгое время. С Татьяной мы сразу нашли общий язык. Легко с ней. Мягкая, добрая, нежная. За малышами ухаживает с любовью. Жанна. А такой няни на полный рабочий день я бы не отказалась. Жаль, что у неё уже есть постоянная работа в клинике, и менять она её не желает. Малыши так спокойно себя вели, что я не знала, чем себя занять. Привыкла выкладываться по полной, а тут сытые и сухие, они спали весь день. Отца я ещё утром проводила в командировку, а потом слонялась без дела. Я собиралась пойти гулять с мальчишками, когда услышала, что кто-то открыл входную дверь. Холодок пробежался по спине. Насторожилась. Папа точно улетел, а больше ключей не было ни у кого. А, нет, есть человек, который ушёл отсюда, прихватив связку ключей. Что-то здесь забыла. Встретились мы с Оксанной в гостиной. Здороваться с ней я считала необязательным. Пришла забрать кое-какие вещи. Она попыталась меня обойти. Отец Запорок, ты в дом? Пришла его ограбить? Деньги закончились. Я за своими вещами. Дай пройти. Попыталась она обойти меня. Ключи оставь и уходи, или я вызову полицию. Вызывай, усмехнулась Оксана высокомерно. Что ты им скажешь? Я до сих пор являюсь женой твоего отца. Плохая ты жена, если отец на стороне детей делает. Комнату он закрыл, боится, что я тоже сбегу, прихватив с собой все деньги. Бросив его с детьми. Это был камень в её огород. Губы Оксана зло поджало. «Ключи он забрал с собой. Зря приехала». Я испытывала злорадство, наблюдая за выражением её лица. «Не будь она такой стервой, мне бы её было жалко». На самом деле замок сломался, дверь захлопывалась сама, приходилось открывать её ключами, которые у меня имелись, но Оксана об этом не знает. «Тебе ведь на расходы он оставил? Делись!» — требовательно произнесла мачеха. «Без проблем. Делим обязанности по дому». Половину денег я выплачу тебе в конце месяца, Мила улыбнулась, чтобы её ещё больше позлить. Ты меня одной работницей решила нанять, с насмешкой. Почему только домработницей? Ещё и нянькой и поваром. Мне доставляло удовольствие злить Оксану. Столько раз она жаловалась на меня родителям за каждую мелочь. Стоило опоздать на 10 минут домой, и мне с её подачи устраивали скандал. Она отговаривала отца покупать мне дорогие подарки, брать с собой на отдых. Я пошла развернулась и потопала в прихожую. Ключи оставь. Жди, буркнула Матиха и ушла. Я тут же нашла номер телефона специалиста, попросила приехать и сменить замок. Только незваных гостей мне не хватало для полного счастья. Вечером должна была приехать детская медсестра, но Азамат пока не звонил, а сама я не хотела ему набирать. Если никого не найдёт, справлюсь сама. Вот в дверь позвонили без 15:08. Кроме меня ни я никого не ждала. Но почему Азамат не предупредил? Возможно, он звонил отцу, а тому некогда было мне набрать. Захлопнув на всякий случай дверь родительской спальни, вдруг Оксана вернулась, пошла к входной. Ты что здесь делаешь? Вот кого не ожидала увидеть, так это Азамата на пороге квартиры. Этот вопрос, по-моему, я сегодня уже задавала. Врача я не вызывала. Сегодня он был в чёрных джинсах, в синей обтягивающей футболке. Любит он покрасоваться. Он сам пришёл. Улыбнулся, демонстрируя ряд белоснежных зубов. «Помочь тебе с близнецами. Медсестру я на сегодняшнюю ночь не нашёл, готов её заменить». Что-то выглядит он подозрительно. «Нет, он ведь не думает остаться со мной наедине в квартире. Именно так он и думает. Опять будет раздеваться, чтобы помочь мальчишек искупать». Опоздал. Малыши уже чистые. Я вам очень благодарна, доктор, но сегодня справлюсь сама. Мне даже неудобно, что вы зря такой путь проделали. Езжайте домой отдыхать. Мило улыбнувшись, попробовала попрощаться. Жанна, я хочу помочь. Видел, как ты зашиваешься. Голосом змея искусителя. Ты ведь после работы, какой из тебя помощник? Уснёшь раньше близнецов. Ты меня недооцениваешь. Вновь мне послышались подозрительные нотки в его голосе. Я даже ужин нам принёс, показал он пакеты из ресторана. Проходи, отступая, пропустила его в квартиру. Мне даже интересно, что он задумал. Ты уверен, что сможешь присмотреть за близнецами? Даже не сомневайся, уверенно заявил ночной нянь. У меня появилась идея. Тогда оставайся. Жанна «Азамат, у тебя есть шанс отказаться», — предоставила ему последнюю попытку сбежать. «Я остаюсь», — снял обувь и ногой аккуратно пододвинул кеды один к другому. «Тебе нужно хоть немного отдохнуть, расслабиться, отвлечься». «Залезть бы в твою голову и узнать, о каком расслаблении ты тут толкуешь». «Не могу с тобой не согласиться. Смотри, расценки за час ты знаешь. Больше я не заплачу. Пусть ты у нас и крутой педиатр». Все нюансы нужно обговорить заранее. «Сегодня я готов побыть волонтёром. О деньгах не беспокойся. Они спят? Пять минут назад не спали. Я их только искупала. Обязательно делать всё самой. Сегодня ты отдыхаешь». Вновь в его голосе фальшивые низкие ноты. «Я не знала, найдёшь ты на ночь няньку или нет». «А почему не позвонила?» Я пожала плечами на его вопрос. «Ты до которого часа сможешь задержаться? Тебе ведь утром на работу». Жанна, ты забыла, что я владелец клиники? Преимущество в том, что я могу опоздать на работу. Мы вошли на кухню. Рамул поставил пакет с едой на стол. Даже если у тебя запись? Запись у меня с 10:00 утра. С 10:00? Это просто шикарно. Накроешь на стол, я пока умоюсь. Хорошо. Даже удивительно, что мы мирно разговариваем. Что ещё больше наталкивает меня на мысль, не спроста это доктор такой обходительный. Я успела и накрыть на стол, и заглянуть к малышам, которые мирно лежали в своих кроватках. А почему только одна тарелка? спросил Раму, оглядывая богато сервированный стол. Чего он только не принёс с собой? Даже бутылку вина, которую я так и оставила запечатанной. Нянь, должен быть трезвый. Я уже ужинала, а ты не стесняйся. Тем более еда не моя, ты сам её принёс. Может, тогда бокал вина я открою. А оно натуральное, перед сном даже полезно. Рамул потянулся к бутылке. Я не буду пить, а тебе ещё за детьми присматривать, поэтому лучше я его уберу, а утром тебе отдам. Жанна, ты прикалываешься? Я не собираюсь напиваться. Офигел от моей дерзости, доктор. Это ты пока не собираешься, но не исключено, что такое желание у тебя появится, как только я упархну, оставив тебя наедине с малышами. Всё равно уберу, вдруг разобьётся, а ты садись, ешь. Голодный мужик, злой мужик отнесла бутылку в комнату отца, захлопнула дверь. Пусть сначала поест, потом я его обрадую.